Сорок вторая глава. Сразу как только спряталось солнце, в лесу стало немного зябко. Мы уже совсем не так быстро, как прежде шли по сумеречной тропе. Опасаясь быть избитыми сразу ставшими неудобными ветками, слишком низко и неловко пересекающими тропу. К тому же объемные корни деревьев с наступлением темноты будто выползли из земли и как бы специально попадались под ноги. Заканчивается лето и, так понимаю, скоро вы поедете в Москву. Да и нам с Артемом нужно собираться тоже. Мягкий баритон гулко звучал в вечернем лесу. Славу словно прорвало после исповеди. Он будто не мог никак наговориться. Как бывает, когда запрет упал, и теперь, наконец-то, можно все высказать, что накопилось за долгий срок. Я записал его в обычную дворовую школу и договорился с репетиторами по всем предметам. У нас задача нагнать до Нового года программу средней школы. Темка вроде понимает важность проблемы. «Но я не уверен. Я вообще не понимаю, как он учился до этого. Там такие провалы в образовании, что утро берет». Отодвигая для меня ветку, слишком низко склоненную над тропинкой, говорил мой сосед, делясь наболевшим. Мы с трудом с ним договорились общаться на нормальном русском языке, и то периодически у него прорывается. Мне Артем не показался неразумным. В некоторых жизненных вопросах он разбирается получше меня вместе с мамой, вместе взятых. Ты бы видел, как он взрослый и ответственно вел себя в тот день. Как он защищал меня. Заступилась я за Артемку. А то, что он отстает от программы, так догонит. «Не страшно. Удалось ему поговорить с мамой?» Я споткнулась об очередной корень, и твердая рука поддержала меня, возможно, чуть дольше задержавшись на талии. «Нет, она не захотела разговора и бросила трубку. Но я решу этот вопрос», — ответил просто Слава, сверкнув хищной усмешкой. «Эта женщина вообще с мальчишкой не занималась. Он рос, как трава на улице». Тоненькая незаметная ветка внезапно хлестка стукнула Вячеслава по щеке, сбивая праведное возмущение. «Странно. от чего она раньше не объявилась?» Удивилась я, останавливаясь. Достала по упаковку влажных салфеток из кармана и, выудив одну, осторожно протерла след от удара на лице Вячеслава. Слава затих под моими руками, не дыша. Затем, когда я отстранилась, жарко выдохнул и, чуть улыбнувшись, тихо поблагодарил меня за заботу. Дальше мы шли, взявшись за руки и освещая себе путь фонариком телефона. «Я, конечно, долго жил за границей. Возможно, у нее не было возможности». Наконец-то ответил на мой вопрос Слава Хмы, Но когда прижала, она ведь прорвалась ко мне, совсем ее не понимаю. Луч фонаря выхватывал то почерневший от влаги корявый ствол неведомого дерева, то кочку на тропе, шарил, четко высвечивая, вырывая разные детали, придавая им контрастность и убирая объем, делая плоскими. А из-за этого яркого света темнота вдруг сделалась в мгновение еще гуще, и ориентироваться в лесу стало сложнее. Это парадоксально, но без фонаря мне было комфортнее. Я ступала осторожно, не поднимая взгляда от тропинки. Совсем медленно». «Представляешь, я ее вообще не помню. Вот вообще, белый лист. Я перед отъездом много гулял и бухал тогда. Мы праздновали удачный расклад. И у меня закончился тогда очередной этап в жизни. Я окончательно оформился в бизнесе. Тогда думал, что останусь вне России». Человек мира. В то время казалось, что земной шар стал меньше, а страны ближе. Перевел, как дурак, часть активов. Слава совсем остановился, и его глаза немного лихорадочно блестели, отражая яркий свет. Пахнуло близкой водой, и лягушки до сих пор молчавшие. Вдруг, будто повинуясь неведомому дирижеру, отчаянно и звонко завели свои трели. Значит, мы уже почти добрались до дома. Ты вернулся в страну перед пандемией. Очевидно, в то время мама Артема навряд ли могла с тобой встретиться. Да, пожалуй, ты права, но и неважно. Неблагодарное это занятие разбираться в предпосылках чужого поведения. Пожал плечами славой, шагнул вправо, выходя из леса. Вдали, в уже частично пожелтевшей траве, свет нашего фонаря отразили два зеленых кошачьих глаза, блеснув недовольно. Я попросила своего спутника погасить телефон. И некоторое время постояла, зажмурившись, привыкая к темноте. Пока мы шли по лесу, сумерки успели перерасти в полноценную ночь, и небо, темнее, с каждой минутой все больше проявляло Звездами ленивая низкая луна растущим серпом касалась кромки далекого перелеска. Недавно взошедшая она еще отражала закатное солнце оранжевым краем. Подсохшая трава пахла сеном и шелестела на легком ветру. Мы шли не торопясь, невольно проникаясь величием и постоянством мира, и я невольно улыбалась. Пройдут годы, в наших жизнях события калейдоскопом будут сменять друг друга, а звезды по-прежнему ярко будут светить нам с небес, как прибитые. Такое совершенство и такая красота сотворена и для меня, в том числе, чтобы я увидела и утешилась, наполнилась этой звездной безмятежностью. Слава тоже притих, больше не говорил ничего, только улыбался, поглядывая на меня, и крепко держал за руку. Так мы и подошли к нашему дому, где на веранде был слышен мамин голос, рассказывающий о сложной, трагической и славной судьбе-то Татарского и русского служилого князя Касима, одно время владеющего городом Звенигородом, о его приключениях, верной службе русскому царю, совместных походах и смерти от предательства жены. Артем слушал, распахнув горящие глаза, а Игорь, державший Милочку на коленях, заметив нас, приложил палец к губам. «Конечно же мы не станем отвлекать маму. Пусть, — говорит».